а раз, два, три, четыре, пять, всех чудес не сосчитать. Красный, белый, желтый, синий, медь, железо, алюминий. М Воздух и вода Горы, реки, города Труд, веселье, сладкий сон А война пусть выйдет вон До чистого дора Немец не дошел Он был близко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 А женщины эвакуировались. Только в одном доме жили люди. Тетка Ксения с двумя детьми. Вот она. И Пантелеевна. На, вот, накрой Егорку получше. Анютку бы не разбудил. Они собрались жить вместе,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 Открывай, что ли. Пантелеевна, кто это? Ксения, не открывай. Открывай. Спроси, кто? Кто? Да это Мохов. Мохов без руки. Из соседней деревни, из Алюшина. Его не взяли на фронт? Ксения, открывай скорее, ну холодно. Мохов. Мохов. Заходи. А что же вы свечку не зажжете? Темень у вас? Нету свечки. Садись. Вот на сундук. Мохов. Чего? Ты к нам жить. Перебирайся. Страшно без мужика-то. Да куда ж я из дому? У меня там тоже баба с детьми. Вы к нам перебираетесь. Нет. Тут наш дом.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 Сидеть мне с вами некогда, надо идти, а завтра утром приходите ко мне. Я вам картошки насыплю. У меня еще осталось. Мухов ушел, а женщины снова глядели в окно до самого света. Ехал всадник на коне, Баю, баю, баю, Артиллерия орала, танк стрелял, душа сгорала, веселится на гумне, Иллюстрация баю, к войне. Баю, баю, Я, конечно, не помру, ты мне раны перевяжешь, слово ласковое скажешь, все затянется к утру. Иллюстрация к добру Мир замешан на крови Это наш последний берег Может, кто и не поверит Ниточку не оборви Иллюстрация к любви mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Утром они подняли детей И пошли в Алюшина За лесом сегодня не скрежетало И не было слышно взрывов Бой-то кончился Только не знаю, на чьей стороне победа Ладно бы на нашей А вдруг на его? А он бы тогда сюда пришел? Может быть, подкрадывается Они поглядели за деревья Но никого не было видно Только снег лежал Просветлело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 Огромный человек плыл над лесом. над лесом. Огромный, больше деревьев стоящих под ним. Больше деревьев. Он плыл, летел, лежа на боку и поджав ноги. Плыл, летел, плыл, летел, плыл, летел, летел, плыл, летел, плыл, летел. над лесом.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 И зачем Боню полетит? Шинели его видны были большие дыры. И еще видна была красная звезда. Только не на шапке, а на плече. «Не бойся, это наш!» — крикнула Пантелеевна, увидев звезду. Но тетка Ксения боялась поднять голову и поглядела наверх,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 Лицо его было совсем серым Солнце поднялось выше И сильнее задул ветер Подхватил солдата И понес его дальше Нет, он, видимо, был убит Этот огромный солдат И уже не сопротивлялся ветру Скоро он ушел залез на другой стороне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 По елочным верхушкам, куски толстой материи нависли на ветках, ссыпали снег. Снег. Это был аэростат аэростат воздушного заграждения. Немецкий самолет налетел на него, переломил себе крыло разбился об землю. От удара самолета аэростат тоже получил пробоину, опустился к земле.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 Летающие Солдаты Как жалко ты его Такой был большой А не уберегся Снаряд, наверное В него попал Ему бы затаиться А он и куда? По небушку поплыл. Я не смогу Я не умру Если умру Стану травой Стану листвой Дымом костра Вишней землей Ранней звездой Стану волной Пенной волной Сердце свое Вдаль унесу Стану росой Первой грозой Смехом детей Эхом в лесу Будут в степях Травы шуметь Будет стучать В берег Волна Только б допеть Только б успеть Только б Испить Чашу чистого дора немец не дошел